Потом повернулась к Дареллу. — Пожалуйста, сдай твое оружие. — Что вам здесь нужно? — Мы должны были приплыть раньше, но пришлось ждать, пока вода поднимется достаточно высоко, чтобы подойти на Валькирии. И ты прекрасно знаешь, что мне здесь нужно. Забрать оставшиеся картины и прочие сокровища генерала. Я считал, что их давно отсюда забрали. — О нет, в бункере есть тайник, о котором мне рассказывал генерал. Брось оружие. Поможете нам погрузить ящики, а потом мы вас отпустим, и можете плыть на вашей яхте. — Почему я должен тебе доверять? Не выпуская ружья, Даррелл пристально следил за Кассандрой. Ведь мы с тобой больше не союзники и не друзья. Я предлагала тебе нечто большее, чем дружбу, но ты оттолкнул меня. Несмотря на шум дождя, Даррелл слышал каждое ее слово. Впрочем, я не жестоко. Если вы нам поможете, мы отпустим тебя и твою девушку. Даррелл пожал плечами. — Хорошо, я согласен. — Брось, наконец, ружье! Взглянув на три фигуры, которые в своих лягушачьих, блестящих от воды костюмах были похожи на пришельцев из другого мира, Даррелл решил, что пришла пора рассчитаться хотя бы по одному счету. Эрик слишком много задолжал ему. Толстяк немного расслабился, пока шел разговор с Кассандрой, и небрежно держал свой шмайсер Возможно, ему мешал сильный ветер, или его внимание отвлекла маленькая, облепленная, мокрой одеждой стройная фигурка Тринки. Вместо того, чтобы бросить ружье, дарал пальцем нащупал спуск и выстрелил дважды прямо в живот Эрику. Толстяк свалился с камня, на котором сидел. Автомат покатился вниз, выпустив в воздух очередь. Даррелл не стал смотреть, как будет умирать Эрик. Он быстро навел ружье на Кассандру, и она застыла в шоке от происходящего. Второй моряк совершенно неожиданно проявил несвойственную ему раньше смелость. До сих пор он был только тенью толстого приятеля. Неожиданно выхватив нож, он прыгнул на тринку. Но его первая в жизни самостоятельная попытка окончилась для него плачевно, ошибка стоила ему жизни. Тринка очень быстро и профессионально разоружила его. Вместо того, чтобы отступить назад, она сделала выпад. Ее рука неуловимым точным движением перехватила запястье моряка, обтянутое резиновой тканью, и больно выкрутила. Хотя парень был сильнее, он не знал приемов, которыми владела Тринка. Закричав от боли, он выронил нож, и она на лету его подхватила. Второй раз моряк крикнул уже в смертельной агонии. Рукоятка ножа, поблескивая, торчала из его груди. Тринка упала на колени, и ее стало рвать. Даррелл подошел к онемевшей от ужаса Кассандре. — Я должна была предвидеть, — с горечью сказала она. — Генерал и его люди всегда ухитрялись мне что-нибудь испортить. В один миг я осталась без оружия и без команды. Она внимательно посмотрела на Тринку. — Ах ты, маленькая убийца, такая крошечная такая смертельно опасная. Меня тоже сейчас вырвет. Вот до чего вы меня довели. Она была обязана так поступить. Это совсем не значит, что ей нравится убивать. Эрика ты застал врасплох. Он просто мечтал тебя прикончить. Это был долг чести. Он едва не узувечил меня. Я бы все равно его убил. И что же ты теперь сделаешь со мной? Тебя мы сдадим в полицию. Иди вперед. «Тринка — Тринка! — позвал он. Маленькая девушка подняла голову. Лицо ее было мертвенно-бледным. Посмотрев на убитого ею моряка, она содрогнулась, но взяла себя в руки. — Возьми автомат Эрика приказал он. — Теперь ты мне веришь? — спросила она слабым голосом. — Ничего больше не остается. — Мы арендуем лодку Кассандры и оставим здесь у Альда, Как и «Он здесь!» — воскликнула Кассандра. «Он там, в бункере». «Но этого нельзя допускать. Он там все разрушит». И в это время из входа в бункер появился Джулиан Уальт. В отличие от растяпы Эрика, он выстрелил первым. Даррелл почувствовал сильную отдачу, когда пуля попала в ружье и выбила его из рук. Даррелл бросился на песок успев крикнуть Тринке и Кассандре, чтобы они сделали то же самое. Вторая пуля взбила рядом фонтанчик песка. Дарел откатился в сторону, чувствуя свою полную беспомощность. Обе женщины залегли неподалеку в мокром тростнике. Приподняв голову, Дарел увидел на фоне неба темную фигуру Альда, Ружье было разбито выстрелом. Шмайсер Эрика валялся на берегу в двадцати футах от воды. Альт был ловок. Даррелл крикнул, стараясь перекричать шум дождя. «Эй, Уальт, выслушай меня!» Тот не отвечал. Даррелл подобрался для прыжка в сторону автомата, но услышал крик тринки. «Сэм, не надо! Прошу тебя, он только и ждет этого!» Что мы будем делать, если он убьет тебя? По-твоему, лучше утонуть. В любом случае придется добраться до яхты под выстрелами. Он еще не все вытащил из бункера. У нас есть немного времени. Он скоро вернется. Может быть, тебе удастся прихватить автомат Эрика, и мы вернемся к маяку? Даррелл посмотрел на обеих женщин. Кассандра в своем лягушачьем костюме выглядела почти комично, зато Тринка явно волновалась за него больше, чем за себя. Он еще раз поискал глазами Уальда, потом обратился к Тринке: "Тебе лучше? Да, извини, что я проявила слабость. Ты впервые убила человека." Она кивнула и проглотила комок в горле. — Тебя хорошо учили. — Наверное, но никогда больше, если мы отсюда выберемся. Теперь надо было добраться до Шмайсера. Но он не успел сделать и двух шагов, как снова раздался выстрел, и автомат подпрыгнул на песке. Уаль снова выстрелил. Даррелл почувствовал ветерок, пуля пролетела рядом с головой. Он упал в тростник Рядом с Тринкой. Она схватила его за руку. Не нужно лезть под пули. Напрасно волнуешься. Неужели ты не поняла, что если бы он хотел, то давно бы меня пристрелил? Просто ему доставит большое удовольствие, если мы захлебнемся в море. Пуля для меня слишком большая роскошь. Ты должна была понять, что имеешь дело со снайпером, если он попал в автомат. то продырявить мне голову для него не составляло проблем. «Ужасно — Ужасно! — воскликнула Тринка. Кассандра вдруг вмешалась в их разговор. — А чего вы ждали? — Дарл промолчал. Они отошли к маяку. Дождь ослабел, но из-за нависших облаков на землю падала тень. Море в белых шапках волн уже поглотило большую часть песчаных холмов и скрыло русло каналов. Теперь от входа в маяк они должны были заметить появление Уальда. Дарел повернулся к Кассандре. — Скажи мне правду. — Каким образом ты собиралась вывести генеральские сокровища? — Тебе прекрасно известно, что тебя не выпустили бы из страны. — У меня ничего не осталось, — она холодно взглянула на него светло-карими глазами. — Ты был прав вчера по моему поводу. Я должна взять то, что хочу здесь и сейчас.